Хватит менять мир, пора менять себя. Заключение. Давайте прощаться. Сейчас мы досмотрим эту грустную пьесу о вирусной атаке на нашу хрупкую планету. Планету людей. Хотя почему, собственно, людей? Моя книга рассказала об эволюционной схватке на стыке жизни отдельного человека и жизнеспособности всего нашего вида. Именно эта история показала современному человеку, что он не просто смертен и может внезапно умереть. С этим он уже свыкся. А смертен именно тогда, когда наш мир начал жить долго и даже очень долго. Хотя человеку все мало. Ему нравится жить в новом, цифровом и более открытом мире без войн. Кроме того, тут есть еще крайне важные полутона. Даже в наше цифровое время отдельному человеку, особенно в возрасте, часто не могут помочь ни все возможности здравоохранения всего мира, ни самые умелые и умные врачи. И даже владение половиной царства не защитит его от атаки очередного вируса. Это партия добра и зла, мутации и отбора, и поэтому она вечная. Но эта же игра показала, что современный человек уже, став даже, если вы этого и не заметили, долгоживущим, превратился в хрупкое существо. Сейчас при первом же давлении внешнего фактора жизнеспособность живущего в состоянии старости современника разбивается, как хрустальный фужер. Именно поэтому уже сегодня... Нет, лучше вчера нужно разобраться в срочном и даже пожарном порядке с механизмами старения и старости. Именно они позволят жить не только долго, но и в состоянии здоровья и радости, и они будут защищать человека разумного. А если не обращать внимания на старость? Без этого наш мир станет еще более старым, и не просто старым, одряхлым, так как завтра люди будут жить еще чуть дольше. И заметьте, дольше, именно в состоянии болезней и немощей. И в эту точку будут бить новые и новейшие вирусы, которые обязательно придут. Они легко найдут слабое место. А понимает ли это ВОЗ и правители стран эволюции все равно. Покажи на стыке сегодня и завтра, в создании новых и особых условий хрупкости для всей системы здравоохранения, основную роль ледоруба Меркадера. сыграла ВОЗ. Да, в нашей пьесе слишком много аспектов, которые затронула данная история. Ведь именно эта организация дала определение, что здоровье – это состояние не только физического и психического, но и социального благополучия, а не только отсутствие болезни. И это определение, несмотря на заведомую спорность, существует с 1948 года, и никто не собирается его менять. Но недавно во время трансляции обращения эфиопского представителя ВОЗ эта организация забыла о психическом и тем более социальном благополучии планеты. Человеку трудно идти в пурге ложной, заведомо искаженной информации, полной эмоциональных слов, скрытых в информационном тумане игроков. Что говорить, если до 80% статей в самых лучших журналах мира заведомо ложные? А если хорошенько копнуть, то и больше. Но этого почти никто не видит, кроме узких специалистов, так как статьи эти напечатаны на хорошей бумаге, журналах, которые рецензируют заинтересованные лица. Но цена этому посадоблю амбиций полный ноль. К окончанию этой эволюционной пьесы наша душа уже немного расслабилась, понимая, что в вечном накале страстей жить нельзя, даже если на тебя накинулись сразу несколько вирусов. Жизнь продолжается, даже если заканчивается. Не делайте из своей жизни цифровое шоу, которым руководят из смартфона. Распоряжайтесь ею сами. Это единственное, что принадлежит только вам. Тут я вынужден остановиться. История старения планеты продолжается. Она подарит еще много интересных сюжетов о нашей хрупкой планете. Теперь точно пора прощаться.